Другим биологическим тестером я проверил свою кровь и все тело. Все в порядке. Нехорошими болезнями девицы меня не наградили. внутри мне ничего не вставили. В ресторанную еду тоже ничего не подмешали. Пора приниматься за дела. У меня было запланировано интервью с Гарри Найтом. Я помнил, что рассказал мне шофер в космопорте. У телезвезды четкий и напряженный график. С утра Гарри уедет в космопорт ругаться с ремонтниками. Потом он вернется в гостиницу и прямиком отправится в ресторан пьянствовать. Уважаю целеустремленных людей. Я решил не ломать человеку отлаженный режим. Отлавливать его в порту дело хлопотное и рискованное. В ресторане тем более с ним не побеседуешь. Проще всего будет навестить знаменитость прямо сейчас. Я снова открыл чемодан и достал оттуда связку универсальных ключей-отмычек. В другой карман я положил бластер, флакончик с таблетками и видеорекордер. Укрепил на лацкане крошечную камеру с микрофоном и проверил их в действии. Надел огромные на пол лица темные очки с зеркальными стеклами. Люблю я эту моду, очень удобная. Верхнюю половину лица такие очки скрывают полностью. Вроде все в порядке, ничего не забыл. Я спустился по лестнице на один этаж. Номер люкса Гарри Найта я уже знал, словоохотливый официант за ужином успел рассказать мне немало подробностей о жильцах гостиницы. Дверь открылась со второго ключа. В темноте я тихонько прошел в спальню, плотно прикрыл за собой обе двери и включил свет. Гарри валялся одетый поперек кровати и спал. На свет он не отреагировал. Я взял с ночного столика стакан, наполнил его на треть водой и растворил в ней пару таблеток из припасенного флакончика. Затем вернулся к Найту, который так и не подозревал о моем присутствии и продолжал храпеть. Я, не церемонясь, поднял его за лацка на пиджака и отвесил несколько оплеух. Тот открыл глаза и пьяно улыбнулся. «Приветик, лопуля! Что ты тут делаешь?» Телезвезда явно не проснулась. Я поднес к его губам стакан и приказал «пей!» «Ой, нет-нет, девочки, я больше не пью!» дурацкие захихикал Гарри. Пришлось дать ему еще подзатыльник. Это помогло. Взгляд звезды приобрел некоторую осмысленность. «Пей тебе, говорят!» Повторил я, приказ тыча ему в лицо стакан. Так и не проснувшийся окончательно, Найт машинально выпил содержимое стакана. Я отпустил его, и он упал обратно на кровать. Я взял стул и сел напротив, закурил, мне оставалось только ждать. Примерно через четверть часа Гарри открыл глаза. После моих таблеток он был совершенно трезв. Первое, что он увидел, был ствол бластера, смотревший ему в глаза. Гарри был умным человеком, этого у него не отнимешь. Большинство людей в такой ситуации первым делом спрашивают «Кто я?». Некоторые придурки пытаются звать на помощь. Гарри же просто спросил. «Что вам от меня нужно?» «Просто побеседовать? У меня накопилось несколько вопросов. Будь умницей, и я быстро уйду. Ну так что, побеседуем?» Гарри пожал плечами. «Бластер у вас!» задавайте вопросы. Я положил оружие перед собой, так чтобы Найт хорошо его видел. Правильно! Ситуацию ты оценил верно. Вопрос первый. Кто заказал тебе этот репортаж? Какой именно? Я делаю их каждую неделю. Не придуривайся. Меня интересует репортаж с Диметры. Кто тебя сюда отправил? Зачем? Не знаю. Меня вызвал главный редактор компании и попросил сделать здесь передачу. Не ври, ты уже много лет самостоятельно выбираешь темы и состав интервьюируемых.